Одновременные приключения Буратино и его друзей. Представление начинается, санвес открывается. Кто добрый сказкой входит в дом, кто здесь детства каждому знаком, кто не ученый, не поэт, а покорил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут? Ну а Колпачин будет враг Злодеям он покажет нос И рассмешит друзей до да слез Он очень скоро будет тут Скажите, как его зовут? Так оно и было потом, а началось всё, как вы помните, с обыкновенного деревянного полена, которое попало в руки папы Карла. Взял он нож и начал его тесать из похучих завитушек Стружек и колечек Мне, помощникам, под старость И на радость вам Скоро-скоро деревянным Выйдет человечек Будет с кем мне под шарманку Топать по дворам Почти готов он Добрый человечек Я вложу в него Надежду И одежду Дам Он спасет нас От печали От нужды Излечит Будет с кем мне Под шарманку Топать По дворам Плохой человечек. Вот только, пожалуй, нос длинноватый. <сорый> Самый раз, по <-моему. сорый> даже симпатичный нос. Смотря на чей вкус. Ох уж этот нос. Буратино ухитрял сосовать его всюду, особенно туда, куда не следует. Он даже проткнул им любимый холст папы Карла с очагом, котелком и похлебкой. Ой-ой-ой. <сорый> Но вот Буратино получил бумажный кафтанчик, штанишки, колпак с кисточкой на конце и новую азбуку с цветными картинками. Он весело побежал в школу, как и положено всем детям, с азбукой под мышкой. Но вместо нее попал в балаган. Ага, там страшные. Балагани на площади давал представление кукольный театр подданного Тарабарского короля, доктора кукольных наук, Карабаса-Барабаса. Куклы изображали комедию под названием «Девочка с голубыми волосами». Или трепет. На сцене несчастный влюбленной в Мальвину, девочку с голубыми волосами, поэт Пьеро читал стихи, пел песни и в награду получал одни подзатыльники. Вот какая это была веселая комедия! Поздняя ночью в небе одна Так соблазнительно светит луна И я б хотел для вас с небес ее достать Но как мне быть, ведь ночью надо спать Не нужна мне больна Пожалуй, ни одного. Утром на зорьке ранней порой Солнышко низко висит над землей И я хотел для вас небес его достать Но как мне быть, ведь утром трудно встать Мне нужно мне малино не страшно мне, мне ангино не боюсь я вообще ничего лишь бы только малино лишь бы только вальвина, лишь бы только малино меня одного Буратино был в восторге. Он, хлопая, отбил свои деревянные ладоши. А куклы, о, куклы сразу признали в нем своего собрата и втащили его на сцену. Представление было сорвано, Публика свистела, стучала, А грозный хозяин театра Карабас-Барабас Был вне себя. Он бешено вращал глазами, Лязгал зубами, будто он не человек, а крокодил. Свистел семихвостой плеткой, Обрушивая ударами несчастных артистов, Пока не запихал всех в темный сундук. Карабаса, стражи вас! Я гримас, этот карабас, не сыщешь барабас. А Буратино... Ой-ой-ой-ой-ой, бедный я, несчастный, почти сирота, некому меня пожалеть. А Буратино он решил подкинуть, как полено в огонь, чтобы зажарить себе барана на ужин. Вот какой он был подлый и гадкий. Считайте меня подлым Да я готов на подлости Эх, Я готов на подлости Ух я готов на подлости но бы мне бодрости налли бы подтасовки хватило бы мне бодрости хватило бы мне бодрости хватило бы мне поддрости зоввете меня гадки Да! я готов нагадости я готов на гадости ух я готов на гадости но лишь бы все закопатьть своей великой радости но лишь бы все закаатьть своей великой радости к своей великой радости своей великой радости плевать на унижение да я готов унизиться Эх, я готов унизиться ух Я готов унизиться Но лишь под сладкой цели, хоть чуточку Приблизиться, но лишь под сладкой цели хоть чуточку Приблизиться, хоть чуточку приблизиться Хоть чуточку приблизиться Бедная, несчастный Нет меня пожалеть Почти сирота Ну чего расхныкался, полезай живо в очах Как это не могу? Я уже однажды пробовал в коморке Папы Карла сунуть нос в очаг и только проткнул дырку. Что за вздор? Как так проткнул дырку? Потому что они были нарисованы. Очаг и котелок. Так значит, это в коморке старого Карла находится потайная. И тут Карабас-Барабас засунул кончик своей длиннющей бороды в рот, чтобы только не проговориться. «Я дарю тебе жизнь, Буратино. Мало того, я дарю тебе пять золотых монет». Беги скорее к своему папочке Карло проси его никуда не уезжать из его коморки. Я скоро вас навещу. Что за сладкая цель так радует сердце карабаса барабаса -ш -ш. Даже куклы думают, думают, а догадаться не могут. Тише, тише, что он прячет? Если прячет, это значит тайну прячет нас, нас. Тише, тише, осторожно, догадаться невозможно, что скрывает Карабас. И так, зажав в руке пять золотых монет, неслыханное богатство для деревянного мальчишки Буратино со всех ног припустил домой. Куплю папе Карло, новую куртку, куплю новую азбуку, куплю маковых треугольничков, ледяных, Конечно, конечно, все бы это Буратино купил, если бы по дороге ему не повстречались нищие. Слепой кот Базилио и хромая лиса Алиса. На самом-то деле, никакие они не были ни хромые, ни слепые, а самые настоящие обманщики и разбойники. И все это придумали, чтобы половчее выманить у Буратино его пять золотых монет. Умней! Благоразумненький, Буратино Хотел бы ты, чтобы у тебя денег было в пять Нет, в 10 Нет, в сто раз больше Хм, бы! А как это сделать? Никто не знает этой тайны Но тебе мы расскажем Слушай в году, в одну единственную ночь, можно страшно разбогатеть. И сегодня как раз наступает эта единственная в году ночь. Ты слышал про поле чудес? Нет. А где она В стране дураков. Мы поведем тебя туда. И они пошли в страну Дураков. Но вначале лиса Алиса и кот Базилио затащили Буратину в харчем из трёх пискарей, чтобы подкрепиться на длинную дорогу хоть корочкой хлеба. Корочку хлеба. Ну, только корочку хлеба. к ней, хотя бы вон Он такой нежный. Вон того зажаренного барашка. Вот тот кусочек окорока. И еще печеночки, селезеночки. И сердечки куриные, утиные, перепелиные. Ну, ну, ну, почему все? Я, я весь слепой, ничего не вижу. А мне, мне, мне, мне. Вот тех карасей, самых жирных пять штук. Можно шесть, а лучше десять. И мелочи, всякие ремешки закуску, сырой и побольше. Навалом! Уплетали разбойники за обе щеки, да еще и посмеивались. Песни великого кота Василио и прекрасные лисы Алисы о жаденых хвастунах и дураках. Лап-дуб-дибу-дай, лап-дуб-дибу-дай, лап -ду дай, дай, дай, дай, лап-дуб-дибу-дай, лап-дуб-дибу-дай, лап-дуб-дибу-дай. دا دا دا دا او او او او او او او او او او Всем что хвош, Покуда живы жадины вокруг, удачи мы не выпустим из рук. Какое небо голубое. Мы не сторонники разбоя. На задину. не нужен нос. Ему подскажешь, медами, и делося ему Акуля есть на свете дураки, Обманом жить нам стало быть с руки. Алиса и кот Базилио Буратино В страну дураков Нашли там поляну Велели Буратино вырыть яму поглубже И закопать денежки Не прячьте ваши денежки По банкам и углам Несите ваши денежки Иначе будет беде И в полночи ваши денежки заройте в землю там. И в полночи ваши денежки заройте в землю где? Заройте в землю где? Ни горы, ни овраги, ни не лес! Ни океан без над и берегов А поле, поле, поле, поле и чудес, и а, поле, чудес. а поле, поле, и поле, и поле, поле, поле чудес Море чудес В стране дураков Рыкс, пыкс, фыкс, фыкс, фыкс, хорошенечко Советуем мы вам И вырастут ветвистые Деревья в темноте Но вместо листьев денежки Засеребряться там Тау ПОЛИТИВ ДЯНЮШКИ ЗАЗЛОТЯТСЯ ГДЕ? ЗАЗЛОТЯТСЯ ГДЕ? Ни, НИ ГОРЫ, НИ, ни овраги, ОВРАГИ, И НИ ЛЕС, Нет. НИ ОКЕАН БЕЗНА И БЕРЕГОВ, А поле, ПОЛЕ, ПОЛЕ, ПОЛЕ, ПОЛЕ ЧУДЕС, А ПОЛЕ, ПОЛЕ, ПОЛЕ, ПОЛЕ, поле ЧУДЕС, ПОЛЕ ЧУДЕС, В СТРАНЕ ДУРАКОВ, Крыкс, пекс, фекс, фекс, фекс, фекс, крекс, пекс, фекс. Буратино закопал, полил, посолил, сделал все, как велели лиса и кот. Сел ждать. ну, ну, ну когда же вырастет денежное дерево? А тем временем. Хитроумные Алиса и Базилио сбегали за полицейскими собаками-щейками и натравили их на Буратино. «Вот он, вор! Он украл наши денежки! Хватайте его!» Что есть сил, вопили они, и полицейские-щейки схватили бедного Буратино за шиворот, поволокли и бросили в пруд. «Буратино!» Пруд был старым, заросшим тиною. В нём водились лягушки, водяные жуки, но больше всего было пиявок. Их было так много, что Дуримар, продавец пиявок, всё время торчал у пруда, вылавливая их. Для чего? А? А птичка поёт в тесло, О рыбках паёт рыболов. А я от яблых паёт. За денежки продаю. Принимаются заявки на пищевые пиявки. От бронхита, танзелита, От печенки, селезёнки, полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки Мои дорогие му, Мои дорогие Весьма дорогие Козявочки Но от жадности Ква-ква И от скупости... И так себе того. Хобчёлках поём пчеловол. Айя, объявка пою. За денежки ей продаю. Личи ги райотья и и золоты. Арсений вот я мои дорогие Му, мои дорогие весёлые дорогие кодярочки. но отвод листья и отгому прости от И ещё от Может, твой товар Может, отсюда дуримар То, что произошло дальше Заставило дуримара замолчать Он спрятался и стал тайком подглядывать А произошло вот что Буратино, конечно, не утонул Он ведь был деревянный Все мальчики и девочки Напились молока Спят в теплых кроватках Один я сижу на мокром листе. Помогите мне, лягушки! А лягушки раз, бултыхнулись в воду. А потом, потом появилась из воды маленькая голова. Потом панцирь. И на лист влезла сама черепаха тортила, Затянулась бурой тиной Гладь старинного пруда. Ах, была как буратина Я когда-то молода. Был беспечным и наивным Черепахи юный взгляд. Все вокруг казалось дивным,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 Для папы Карла Я очень хороший и благоразумный мальчик Так сказала лиса Алиса Ах уж это разбойница Алиса С котом Базилио Они выкопали твои денежки Да поделили между собой Ах ты доверчивый дурачок Чем ругаться? Уж лучше помогли бы мне Как я теперь вернусь к папе Карла? Ну уж... Ладно, помогу Юный друг, всегда будь юным Ты взрослеть не торопись Будь веселым, дерзким, шумным Драться надо, так дерись никому не знай покоя Плачь и смейся не в покой. Я сама была такой Триста лет тому И мудрая Тортилла Подарила Буратино Золотой ключик. Его потерял Один злой человек По имени Карабас Барабас, Но я отдаю его Тебе. золотой ключик откроет одну дверь и это принесет тебе счастье не потеряй его Буратино спасибо спасибо сора Тортилла вы не могли отдать его в более надежные руки все это видел и слышал продавец пиявок дуремар Он схватил сачок, ветро и что есть сил помчался в город. Если вы думаете, что на этом кончились приключения Буратино, то вы глубоко заблуждаетесь. Слушайте что было дальше. От усталости Буратино еле перебирал ногами. Был поздний час, можно сказать, ночь, и, как совершенно справедливо заметил Буратино, все дети в эту пору обычно спят в теплых кроватах. и Буратино ужасно хотелось есть и спать. Как вдруг, о счастье, в лунном свете он увидел лужайку, маленький домик с разрисованным окном, а в нем куклу Мальвину, девочку с голубыми волосами, бежавшую от злого карабаса-барабаса. Кузнечики-фаначики Высоко подпрыгивали и зажигали в синих колокольчиках свет. Ах, как это было красиво! Мы люди неплохие, Как вечер мы в пути. Нарщики лихие Поشبнети почти Шагаем след След, след Туда где Там да будет свет, свет, свет Как будто День, день. Мы не играем в прятки С полночной тьмой, о, нет Все тайны и загадки Пожалуйте на свет Шагаем след, след, след Туда, где тень, тень, тень Да будет свет, свет, свет, свет Как будто день, день, день. Кукла Мальвина чуть не упала в обморок, когда увидела Буратино? И в каком виде? По мне так лучше, чем так вылупиться на меня Дали поесть. И он набросился на миндальные пирожные заедая малиновым вареньем, который зачерпывал из вазочки прямо руками. Мальвина опять чуть не упала в лоб. Кто вас воспитывает? Когда папа Карла, а когда никто? Я займусь вашим воспитанием. Ещё чего не хватает? А? Ну и влип же я. И Буратино показал Мальвине свой длинный нос. хе Да еще в придачу такой же длинный язык. <звы> На этот раз Мальвина не упала в обморок, а рассердилась и велела своему верному другу Пуделю Артемона запрятать Буратино в чулан. Даже самые добрые и воспитанные девочки могут допустить такую ошибку в воспитании, если встретятся с такими упрямыми и невоспитанными мальчишками, как Буратино. А в чулане... В чулане... Шуршали мыши, висела паутина И лезли с наставлениями всякие разные пауки Детям грубым непослушным Место лишь в чулане душном По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат Надоело! Надоело! Получаю! Получаю! Получаю! Получаю! Получайте лучше ваших! Получай! Как глупы, как пробки дети! Их затягивают все эти! Там и жизнь они кончают! И мне вырваться назад! Ело, получают, получают, надоело Получают, получают Получаем, получаем Получайте лучше ваших паучат Буратино, как видите, не очень испугался Он нашел в чулане дырку, пролез в нее и пустился на утел Давай, к памяти! Но на этот раз не сразу попал Буратино домой. По дороге он встретил, какого бы вы думали. Пьеро, да еще верхом на зайце. Он пролетел, как ракета, мимо Буратино, а потом свалился в канаву, чтобы остановиться. Буратино, беги, спасайся. Карабас знает, что у тебя золотой ключик. Беги. Ой-ой-ой. Уже поздно. Вот они, несчастная наша судьба. Что только теперь будет? На пригорке показались разъярённый карабас-барабас и трусивший сзади дуримар. Дорогу указывали слепой кот Базилио и угодливые лиса Алиса. Впереди вынюхивали след полицейские ищейки. Ах, вот вы где! Голубчики мои, ну, берегите же! И битва закипела. все и щейки нападали. Но тут дорогу им преградил примчавшийся храбрый пудель Артемот. О! Шерсть полетела к лоджи. Буратино влез на сосну и стал швырять шишками. Одна угодила Карабасу по башке. Ой, ой, ой. А другая влетела ему в разинутую пасть. О! Да ищем добавок буратинов, прилепил смолой кончик знаменитой бороды Карабаса-Барабаса так, что он намертво прилип к сосне. Где, злодей? Отвечай, где находится потайная дверь? Все скажу, отпусти только, о, моя прекрасная борода! Ой, потайная дверь в коморке папы Карла с разрисованным очагом. Ой, плакала плакало мое Вот так и кончилась эта захватывающая история с золотым ключиком. Когда есть ключик и известна дверь, надо открыть ее. А там, за дверью наших друзей, Братино, Папу Карло, Мальвину, Пьеро, Пуделя Артемона, ждало настоящее сокровище, кукольный театр для детей и взрослых. Увлекательной комедии из жизни деревянных человечков. Истины происшествия о том, как мы победили всех своих врагов при помощи остроумия, смелости и присутствия духа. Спешите! Нынче сам Что надо верить чуть и сам понятнее это все помог Один веселый паренек, ребята, не сочтя за труд Скажите, как его зовут? Есть и у меня теперь сынок. Я буду с ним не очень строг. Он испалён вдруг возник великий юный озорник, такие как он повсюду ждут. Скажите, как его зовут? Скажите, как его